«Глава сорок пятая. Увидимся?» В тысячный раз, перечитывая вчерашнее сообщение от Яна, чувствую тяжесть в грудной клетке. Отвечая согласием, я ни секунды не сомневалась, отправила «давай» и выжидала, что будет дальше. Каминский пообещал, что позвонит, как только освободится, но так и не сделал этого до теперешнего времени. а я, как идиотка, всю ночь бросалась к телефону и не могла от него отлипнуть. «Хочу избавиться от этой зависимости, понимаешь?» Шепчу самой себе под нос. Ян не появляется в сети, а у меня вылет через шесть часов. Впереди новая жизнь. Планы и мечты. Офис на Мичиган-Авеню. И в этом всем прошлому попросту нет места. Тогда почему я так сильно жду появления мужа? Почему резко скручивает внутренности от мысли, что мы больше не увидимся? «Маюш, ты забыла зарядку!» Без стука входит в комнату Рина. Положив телефон на кровать экраном вниз, словно меня поймали за чем-то нехорошим, благодарно улыбаюсь сестре. «Точно, спасибо!» «Прошлась по списку? Документы, деньги, билеты?» — загибает пальцы Рина. «Взяла?» Я напрягаю память и утвердительно киваю. У меня всё готово, каждая вещь на своём месте. Проблема только с чувствами, которые я никак не могу правильно упорядочить. «Не верю, что провожаю тебя так надолго», — неожиданно всхлипывает сестра посреди комнаты. «Когда ты сможешь прилететь в гости в следующий раз?» «О, Рин, ну хватит, перестань, иначе я тоже начну плакать». Подойдя ближе, раскрываю руки для объятий. Сестра обвивает мою шею, точно хочет задушить, и, утыкаясь лицом в плечо, больше не сдерживает слез. «Скажи, что мы увидимся на Новый год и Рождество. Я буду зачеркивать дни в календаре до твоего приезда». Сглотнув ком в горле, зачем-то вру. «Увидимся, конечно, и на Новый год, и на Рождество». «Ты только не уточнила, в каком году!» — сквозь слезы смеется Рина. Я глажу ее по спине и волосам, утешаю, как могу, и обещаю то, что вряд ли смогу исполнить. Нашу милую семейную идиллию прерывает звонок телефона, который заставляет меня отстраниться и дернуться. «Это Вова?» — интересуется сестра. Бросившись к кровати, хватаю в руки мобильный, Смотрю на экран с гулко колотящимся сердцем, чувствуя, как к щекам приливает жар. Вопросов нет. Это не Вова. Рина укоризненно качает головой и выходит из комнаты, плотно закрывая за собой дверь. Я немедленно секунды снимаю трубку. «Привет!» — доносится из динамика голос Яна. «Сможешь выйти ко мне через минут пятнадцать?» «В первую секунду я хочу возмутиться, так как мое согласие имело временные рамки, но почти сразу же остываю. Если откажу ему, то потом пожалею. У меня вылет через пять с половиной часов. Могу сразу же закинуть в аэропорт». Между нами воцаряется долгое молчание. «Я судорожно думаю, что предпринять и как правильно поступить». потому что уже договорилась поехать в аэропорт вместе с Вовой на такси. «Не волнуйся, привезу вовремя», — серьезно произносит Каминский. «Останавливать тоже не буду. Знаю, слишком далеко все зашло. Я спущусь к подъезду Рины через 15 минут. Сможешь же забрать меня отсюда?» Кажется, Ян хочет задать мне какой-то вопрос, но тут же осекается и отвечает. «Хорошо». Наш короткий разговор заканчивается, после чего я бросаюсь собирать то, что еще не успела. «Это я ему сказала, что ты живешь у меня», — оправдывается Рина, когда мы стоим в прихожей с чемоданами. «Сначала подумала, что ничего страшного, а потом разволновалась. А вдруг ты скрывала?» «Это не имеет никакого значения», — мотаю головой. Мне показалось, но, может, это ошибочно, — запинается сестра. Я решил что все это время ты находилась у Титова. Понимающий кивнув, читаю сообщение от Каминского. Он пишет, что уже внизу. Спрашивает, нужно ли подниматься. Я отвечаю ему, что нет, после чего захожу в переписку с Вовой. Я сама доберусь на такси. Увидимся в аэропорту. Перечитываю, отправляю. Титов тут же звонит, но я ставлю телефон на беззвучный режим и поочередно прощаюсь с сестрой и племянниками. В растроганных чувствах, сжимая открытку от Егора, выхожу на лестничную площадку и вызываю лифт. Осознаю, насколько ненормальной получается ситуация. В новую жизнь с новым мужчиной меня отправляет почти бывший муж». Может, еще счастье нам пожелает? Пока еду на первый этаж, эмоции сменяются, как картинки кинескопа. Сначала появляются радостные и приятные, а затем резко отвратительные. Мы с Яном совершили много неправильных поступков. Их не изменить и не исправить. Есть грани, перешагнув которые, уже не получится свернуть назад. Впрочем, может, это наш брак один неправильный поступок? Вдруг мы не должны были пытаться строить семью и планировать детей. И пороки развития у нашего малыша — это лишь знак, что обманули мы в итоге самих себя, а не окружающих. Толкнув подъездную дверь, выкатываю на улицу чемодан. Ян выходит из автомобиля, грузит вещи в багажник, не роняя ни слова и не глядя при этом мне в глаза. Я на секунду теряюсь, а затем подхожу к передней дверце и забираюсь на сиденье рядом с водителем в салоне прохладно но у меня все равно жутко потеют ладони со двора выезжаем так молча затем попадаем в тягучую пробку от города до аэропорта ехать недалеко чуть больше сорока километров правда при высокой загруженности дорог это может затянуться дольше чем на два часа ты обычно разговорчивее задумчиво произносит ян разрывая тишину в салоне. Было бы неплохо, если бы он включил музыку, чтобы не было так тошно. «Это вообще-то твоя идея — увидеться», — сразу же напоминаю. «И именно ты молчал почти сутки после моего согласия». Ян идёт на обгон и перестраивается в правый ряд. Я всегда восторгалась его спокойной и выдержанной манерой вождения — но не сейчас. Он едет агрессивно и нарушая правила, от чего нам вслед протяжно сигналит автомобили. «Никак не мог собраться с мыслями», — честно отвечает Каминский. «С коммуникацией у нас и правда беда, а еще жутко мешает возведенная стена из непониманий и обид. Достучаться через нее друг до друга не получается. Перелезть, чтобы услышать Яна, я не рискую. Он, похоже, тоже». Может, тогда не стоило и приезжать? Стоило. Я буквально заставляю себя посмотреть на Яна, чтобы запечатлеть последние моменты перед расставанием. Можно было разойтись иначе, спокойнее, честнее. Но вышло, как вышло, и этого уже не исправить. Каминский, как ни странно, не выглядит злым или разъярённым. Движения его рук рассеянные, и резкие, уголки губ слегка опущены, а взгляд пронзительный и задумчивый. Я бы ни за что не хотела знать, о чём он сейчас думает. «Заедем на заправку?» — интересуется Ян. «Кофе будешь?» «Возьми». Я выхожу на улицу и топчусь у машины. Смотрю в спину мужу и пытаюсь усмирить трепыхающееся сердце. Напоминаю себе... что он первый сделал мне больно, а я лишь отрекошетила его действия. Проверив телефон, удивляюсь количеству пропущенных звонков и сообщений. Титов не находит себе места после моего предупреждения. Я успокаиваю его и пишу, что не передумала, просто мне нужно чуть больше времени в одиночестве. Когда Ян возвращается с двумя бумажными стаканчиками кофе, я невольно улыбаюсь. Вспоминаю тот период, когда муж только начинал свой бизнес и мотался по регионам самостоятельно, не имея возможности держать в штате большое количество людей. Часто у меня получалось вырываться вместе с ним. Мы брали на заправке кофе и хот-доги. Мы много болтались, смеялись, слушали музыку и ссорились на тему, чей плейлист будет следующим. Обычно я уступал, хотя и заверял меня в том, что у него... Уже вянут уши от моей попсы».